Глава четвертая Федор сделал глоток чая. Прекрасно заварен, спасибо. Таня взволнована. Она добрый человек, нет в ней зла. Она помогала Оле. Настя полностью на издивении крестной матери находилась. Федор на секунду замолчал и продолжил. Оля была очень тихая. Подруг никогда не имела. С парнями не гуляла. Отец стал переживать, что дочь замуж не выходит. Один раз Андрей Алексеевич в сердцах воскликнул. «Если до тридцати в старых девах засидишься, то иди в монастырь. Я тебя содержать не намерен». Оля училась на портниху в Москве. Отец надеялся, что она в столице супруга найдет. Но нет. Сестра вернулась в Грунск, брала заказы. Шила всякое разное, руки у нее были умелые. А потом Андрей Алексеевич привел в дом Якова. Где они познакомились? Не знаю. Димкин был видный, красивый, обходительный. Сестра сразу влюбилась. Яша Оле подарки приносил, то платок, то цветы, то конфеты. С Андреем Алексеевичем подружился. Отец ему всякие поручения давал — Я сначала обрадовался, что нашелся сестре-муж. И пока отец был в семье главный, все хорошо ушло. Свадьбу сыграли, с Татьяной познакомились. А вот после похорон Андрея Алексеевича Яков перестал жену подарками радовать. Федор опустил голову. Я понял, что любви у Якова к моей сестре нет. Просто он родительское наследство спустил Жить ему было негде. Куда деваться? Вот только до сих пор я недоумеваю. Почему наш отец к Якову как к сыну относился? Может, так хотел дочь замуж выдать, что как следует в женихе не разобрался? — Федя, — остановил его Татьяна, — ты лучше расскажи про того мужика. В храм наш пришел незнакомец, послушно начал брат Ольги. Я стоял у свечного ящика, когда он подошел и поинтересовался. «Эй, где тут священник?» Галя, которая записки принимает, ответила. «Отец Федор около вас находится». Мужик резко отреагировал. «Отец у меня один был, он умер давно. Вениамином Андреевичем меня зовут. Скажите, Федор, где ваш зять скрывается?» Галина поняла, что разговор будет неприятный, и со словами «Ох, совсем забыла, надо в кладовке прибрать. Крикните мне, батюшка, если что», живо убежала. Мы остались вдвоем. Я ответил гостю. Я живу в Лебедитине, сестра в Грунске. Давно к ней в гости не заезжал. Якова не видел. Предполагаю, что он или на работе, или дома. Зачем ему скрываться?» Вениамин Андреевич зашумел. Затем, что он взял у меня под свое честное слово полмиллиона. Расписку оставил. Обещал выплачивать долг ежемесячно и пропал. Я поверил ему, он у меня работал вроде честный человек, а что вышло? Наличные взял и тютю. Думал, Думал, небось, что Вениамин богатый. Ну что ему пятьсот тысяч? Сумма для меня невелика, но я никому деньги не дарю. «Знаю, что паразит женат на вашей сестре. Если не хотите скандала, верните его долг». Я понял, что очень плохая беседа намечается, и попросил. «Разрешите водички себе налью? Мы все обсудим». Потом отошел к бачку, включил диктофон в телефоне. Мне его недавно один благотворитель подарил. Подумал, если собеседник начнет ругаться, запугивать меня, то останутся его угрозы на записи. Вдруг она понадобится. Вернулся к гостю и попытался его вразумить. «Вениамин Андреевич, я не располагаю такими средствами, и у вас ничего не брал». Мужчина рассердился. Попы богатые, последние деньги у старух отнимают, свечки им продают. «У вас на пузе крест золотой болтается. Продайте его. Небось, дома в чулке миллиона три хранится. Хорош убогим прикидываться. Твой зять мне бабки не возвращает. Отдавай долг». И чуть ли не в драку полез. В храме кулаками махать негоже. Я попытался дело миром решить, предложил. «Давайте выйдем во двор, там продолжим беседу». А он схватил церковную кружку и закричал. Не знаю, сколько там денег, но заберу. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Утварь, куда прихожане малые средства кладут, когда записки подают, свечи берут. Металлическая, тяжелое. Если такой по голове ударят, можно травму получить. Ладно, меня он, допустим, с ног собьет. Но я же в храме не один. Еще Галя здесь. «А ну как он на слабую женщину нападет, а я буду на полу без сознания». Решил лучше смириться с потерей кружки, чем церковь дракой осквернить. Но неожиданно появились наши певчие. Крепкие парни, спортсмены. Они сразу поняли, что неладное происходит. Схватили Вениамина, унесли его, в прямом смысле слова, во двор. Через какое-то время вернулись, кружку на место выдрузили, спросили. «Батюшка, он кто?» Я ответил им. Назвался Вениамином Андреевичем. Сообщил, что муж Ольги взял у него большую сумму и не отдает. Пришел почему-то требовать долг с меня, а я ничего об этих деньгах не знаю. Мы с матушкой Ириной живем посредством. Я летом на велосипеде езжу по делам. Зимой пешком хожу, супруга тоже. Дети у нас, спасибо прихожанам, которые вещи своих ребят отдают, одеты, обуты. От голода не страдаем, огород есть, заготовки на зиму делаем. Супруга — кондитер по образованию, торты, пирожные на заказ печет. Живем, не тужим, в долг денег никогда не берем. Как да что в семье у сестры и зятя, я не знаю. Но Оля женщина разумная, она, как и я, без кредитов справляется». Парни смутились, потом Николай заговорил. «Мы вам говорить не хотели, но Яков у всех в церкви денег назанимал. По мелочи брал две-три тысячи. Никому не вернул. Да все молчат. Как-то стыдно из-за таких сумм скандалить». «Я стою» и не знаю, как реагировать. Стыдно так стало, что слезы выступили на глазах. Николай мое состояние понял, стал утешать. Не переживайте, батюшка. Вы же знаете, у нас у каждого своего навоза по возу. Мы вас любим, и сестру вашу тоже. Образумится ее муж. Вы только Олю предупредите, что этот Вениамин злой, как крокодил. Человек, похоже, богатый. На шикарной машине катается. Номер у нее московский, да непростой, блатной. Как бы он к Димкиным домой не заявился, скандал не закатил. Вот мы фото его джипа сделали. Покажите, сестре. Если такой у ее калитки припаркуется, пусть дом покрепче запрет. Я так расстроился, что только кивать мог. Когда парни ушли, Я сразу к Ольге направился, а там муж ее за столом пищу вкушает. Очень мне захотелось в лоб ему дать. Еле справился с собой. Спросил. «Яков, ко мне сейчас в церковь приходил мужчина. Требовал полмиллиона, которые ты у него одолжил и не вернул. Что ты об этом знаешь?» Оля в этот момент мне в тарелку суп налила и к столу понесла у нее руки затряслись тарелка на пол упала и разбилась плохо стало ольге она на табуретку села а яков сидит спокойный словно не о нем речь федя тебя обманули нафига мне лимона. я попытался воззвать к его разуму зачем этому вениамину меня обманывать яков засмеялся «Дурак телека насмотрелся. Там часто говорят, что попы богатые, на Мерседесах катаются. Вот он и припёрся». Я возразил. «Он сказал, что ты расписку оставил, обманул его, ни копейки не вернул». Зять продолжал смеяться. «Ой, не могу. И ты поверил, что я деньги не отдал, поэтому Вениамин к тебе припёрся? Федя, ты встретился с мошенником». Так он уверенно говорил, что я усомнился, устыдился своих дурных мыслей о нем, задумался. Пятьсот тысяч — космическая сумма. Вениамин видел, кто перед ним. Как он мог Яше столько денег дать? Потом вспомнил, как Вениамин церковную кружку унести пытался, и новый вопрос возник. Может, он за ней приходил? Выдумал историю про полмиллиона. Дело в начале осени прошлого года происходило. Сентябрь. На улице тепло. Прихожан в храме у нас немного. Постоянно ходит по воскресеньям человек 50. Вот на Пасху, Рождество, Крещение. Со всех деревень бегут. Во дворе на лавочке перед входом в церковь всегда сидит Ирина Филипповна. В любую погоду она там. Я ее благословил милостыню собирать. Знаю, что она пенсионерка, Внука-инвалида воспитывает. Хорошая женщина, но, как телеграфное агентство, про всех все знает, всем все про всех расскажет. Храм наш 1380 года постройки. Часто на автобусах паломники и туристы приезжают. Ирина Филипповна им лучше экскурсовода о церкви расскажет, и не только о ней. Если к бабушке подсесть, разговор завести — то она всю правду о прихожанах и настоятеле выложит. Едва я так подумал, сразу повеселил. Уж сколько раз просил Ирину язык за зубами держать, но ей с грехом был там нетрудно справиться. Определенно, она мошеннику про меня рассказала, да имя моего зятя назвала. А Яков сидит веселиться. «Здорово, тебя вокруг пальца обвели, как ребенка». Разве станет так себя вести тот, кто полмиллиона в долг дал? Я давай извиняться за то, что поверил клевете. Но еще один вопрос у меня имелся. Я поинтересовался. Правда ли, что ты у прихожан наших по 2-3 тысячи брал в долг и не вернул никому? Он удивился. Брал? Я? В долг? У прихожан? У меня есть постоянная клиентка, руководитель фонда, который помогает больным детям. Она как-то раз пожаловалась, что никак они не могут мальчику денег на инвалидную коляску собрать. Я у нее взял подписной лист, на нем сверху реквизиты указаны с печатью, подписью генерального директора, и обошел дома в Грунске. «Твои прихожане жадные, Почти все отказались инвалиду помочь» а те, кто кошельки со скрипом открыл, по 100 200 рублей отслюнили. Все знали, что я для фонда собираю. Если у тебя все обвинения в мой адрес закончились, то вали из моего дома. У себя в храме хозяин изображай, перед старухами господина Корча, а здесь ты для меня брат Оли, неудачник, нищий в рваных портках». Я ушел. Оля в слезах за мной побежала. Федя, не обижайся на Яшу, у него клиентов мало, вот он и нервничает. Я сестру обнял. И в мыслях нет серчать. Беседа с Яковым испытанием мне, как я на нее отреагирую? Пойду молиться за него. Вот и весь ответ. Оля зашептала. Федя, когда ты начал рассказывать про того, кто хотел церковную кружку унести, имени его не упомянул. А Яша, когда смеяться на тобой стал, мошенника Вениамином назвал. Откуда он знает имя того мужика? Скажи, Яков, Николай, Сергей, то можно было предположить, что он просто угадал. Но Вениамин... Сейчас редко кого так называют. Федя, что если муж мой тебе сейчас со спокойным лицом солгал? Вдруг этот дядька к нам домой приедет? Что тогда делать?» Я растерялся и вспомнил, что Певчий упомянул про очень дорогую машину скандалиста. Вдруг он не мошенник. И вот теперь Оля, Дети и Яков угорели. Фёдор опустил голову. «Я все думал. Сообщить вам, что я подумал после того, что Оля мне сказала». Доказательств у меня нет, одни размышления. В начале нашей беседы я говорил, что Яков в храм не ходил, но с Олей повенчался. Я тогда решил, что зять к Богу повернулся. И он на самом деле стал на литургии по воскресеньям стоять. А после разговора с сестрой я сообразил. Православный муж не должен так к супруге относиться, как Яков к Небось, он на службу приходит, чтобы деньги у прихожан брать. Вот так грешным делом подумал, осудил его. Помилуй меня, Господи.